Аделина. Навести справки о прошлой работе Инны Калмыковой я решила при помощи хорошего приятеля из Горздрава. Но для этого пришлось ехать к нему в кабинет. Он терпеть не мог телефонных разговоров, предпочитал личное общение. Матвей довез меня до центра города и направился в институт, пообещав потом забрать. Свою машину я оставила у клиники, о чем теперь жалела. Можно было не гулять по центру, Ожидая, когда муж закончит читать лекцию на курсах повышения квалификации хирургов, а ехать домой. Здесь, конечно, было не так уж далеко, но Матвей почему-то настойчиво просил дождаться его. И я, переговорив с приятелем, решила пройтись по центральной улице, где не была уже довольно давно. То времени не оказывалось, то желание выходить из квартиры в единственной выходной. Я свернула с бульвара и медленно пошла по брусчатому тротуару. Нестерпимая юльская жара, воздух словно раскалился. Хотелось чего-то прохладного, например, лимонада. И я, увидев маленький красный пикап, переделанный под кафе на колесах, подошла и купила большой стакан обжигающего ледяного напитка. После пары глотков стало легче, и я продолжила свою неспешную прогулку. Впереди меня из ворот старого дома вывернула девушка. Небрежно забросила на плечо модную парусиновую сумку и направилась куда-то покачивая бедрами. И у меня вдруг возникло ощущение, что это я иду, я только та прежняя, молодая совсем. Это моя красная свободная юбка в белый цветочек, застегивающаяся впереди на пуговицы, моя черная майка на тонких бретелях. Мои спортивные тапочки с фирменным крокодильчиком. Ну какие крокодильчики были у нас в 90-х? Китайские, конечно. Весь город в этом ходил. Даже волосы у девушки мои, светлорусые до плеч, а челка впереди убрана заколкой вверх. Я, прежняя, беззаботно иду по расплавленному июльской жарой асфальту, вокруг звенит лето, самая его середина — и еще полтора месяца до сентября, когда снова нужно в институт. А сзади иду я нынешняя, точно такая же, но только почти на 30 лет старше, на 10 килограммов тяжелее, с рюкзаком жизненного опыта за плечами. Иду и думаю, а не окликнуть ли мне себя и не рассказать ли, что случится потом, просто чтобы уберечь, отвести от каких-то бед, от того же Одинцова, будь он не ладен. Наверняка завтра мне, идущий впереди, на дежурство, у меня ведь практика, а там он, Павел. И вот я уже вижу себя в зеленом хирургическом костюме в ординаторской, и Павла расслабленно сидящего за столом с сигаретой в руке. Он только что вышел из операционной. И я слушаю его, стараясь не пропустить ни единой подробности а он небрежно обещает взять меня на следующую операцию, если сегодня таковая случится. Меня, четверокурсницу. Это же полный восторг. Если бы в тот момент знать, как через несколько лет этот самый Павел подставит меня, украдет мои наработки и выдаст их за свои. Конечно, я никого не догнала и ничего не сказала. Эта девушка, идущая впереди, Разумеется, ничего общего со мной не имела, кроме, может, чем-то похожего наряда. Да и глупо это — менять прошлое. Возможно, я никогда не стала бы той, кем стала, если бы в жизни не произошло все то, что ни изменить, ни исправить я не могу, да и не хочу. В сумке зазвонил телефон, и я встрепенулась, отвлеклась от воспоминаний и тут же потеряла из вида девушку, за которой заворожённо шла почти два квартала, как за волшебной дудочкой. Звонил Матвей. «Ты закончила?» «Я даже успела уйти куда-то, откуда пока не могу выбраться», засмеялась я, оглядываясь и ища табличку с названием улицы. Оказывается, вслед за девушкой свернула с проспекта и очутилась где-то во дворах. «Деля, всё в порядке?» Голос мужа звучал обеспокоенно. Все хорошо, я просто задумалась. А ты освободился?» «Освободился. Буду в центре минут через десять. Тогда я буду ждать тебя у парка. Там не потеряемся». В парке было довольно многолюдно, несмотря на рабочий день. Каникулы. Оставшиеся в городе дети развлекались на аттракционах или просто бегали по аллеям. Гуляли молодые мамы с колясками, катили на велосипедах и самокатах ребятишки разного возраста, и вся эта пестрая толпа звенела смехом, шуршала конфетными обертками, повизгивала от смеси страха и восторга на каруселях, улыбалась из окошек поезда на детской железной дороге. Я никогда не страдала от отсутствия детей и вовсе не потому, что разделяла мнение моей мамы, говорившей, что в ее жизни было только две хирургические ошибки — Я и мой брат Николенька, живущий теперь у отца в Швейцарии. Я не хотела детей по совершенно иной причине. Мне казалось, что я никогда не смогу жить в постоянном страхе перед тем, что может произойти с ребенком, если меня не будет рядом. И даже если я буду. Довольно часто мне приходилось оперировать последствия таких происшествий. И всякий раз я с содроганием думала о том, что это мог быть мой ребенок. Нет, я не хотела таких потрясений. И, к счастью, Матвей разделял мои чувства, а потому о детях не заговаривал. Да и возраст уже был далек от того, в котором следует давать жизнь новому человеку. К счастью, мы не были обременены родней, которая позволяет себе нетактичные и откровенно хамские вопросы на эту тему. Моя мать умерла, отец счастливо жил в Швейцарии и я даже не знала, есть ли у него там жена и дети. Приемная мать Матвея занималась своим мыловаренным цехом и вовсе не стремилась менять бизнес на возню с внуками. Приезжая к ней изредка в гости, мы были гарантированы от стенаний по поводу отсутствия топота маленьких ножек и всего подобного, что произносится в таких случаях с дождавшимися внуков потенциальными бабушками. «Разрешите с вами познакомиться?» Громыхнул над самым ухом голос мужа, и я вздрогнула, развернулась на каблуке и оказалась в его объятиях. «Ты пристаешь к женщинам на улице?» «Только к одной». «Ну что, домой?» «Или, может, посидим где-нибудь, пока народа не так много?» — предложил Матвей, укладывая мою руку на локоть своей. «Тут, кстати, отличное кафе прямо на набережной. Может, туда дойдем? «А машина где?» На парковке. Я решил, что мы слишком мало времени проводим вне стен клиники, да и вообще в последнее время мало бываем вдвоем. Идем, Деля. Посидим в кафе пару часов, как нормальные люди. И мы отправились через парк на набережную, где работали несколько кафе. Матвей выбрал то, что располагалось на старом теплоходе, давно пришвартованном чуть правее большой лестнице, ведущей из парка прямо над оживленной дорогой к реке. Столики стояли и на палубе, и в салоне, и даже на обнесенном невысоким заборчиком участке набережной под зонтиками и натянутым от верхней палубы теплохода тентом. «Где ты хочешь сидеть?» — спросил муж, когда мы спустились по лестнице. Пойдем на верхнюю палубу», — предложила я. В кафе оказался приличный выбор блюд и даже напитков. Мы сделали заказ, и Матвей, сняв пиджак, спросил. «Ну что, ты поговорила со своим приятелем?» «А кто-то жаловался, что мы мало времени проводим вне клиники», — фыркнула я. «Ты вон даже в кафе расслабиться не можешь». «У меня из головы не выходит вчерашняя ситуация». «Матвей, мы уже обсудили это. Такое могло произойти с кем угодно. Хорошо, что Калмыкова оказалась достаточно квалифицированной для того, чтобы сориентироваться сразу и быстро исправить возникшую ситуацию». «Состояние клиентки хорошее. Я сегодня ее сама осматривала. Кстати, она никаких вопросов не задала и претензий тоже не предъявила». «Деля, но ведь дело не в претензиях. Неужели ты не понимаешь?» вздохнул муж, сложив на столешнице руки и глядя на них. «Я не могу работать с человеком, которому не полностью доверяю». «Так не работай», — пожав плечами, отозвалась я. «Калмыкова не единственный наш анестезиолог». Ты опять не понимаешь. Если с ней перестану работать я, рано или поздно откажутся и другие. Матвей, ты знаешь, что я всегда признаю твою правоту и твой талант, но... Сейчас ты перегибаешь. Не чувствуй себя богом, ладно? Богом? В каком смысле? Да в прямом. Если ты не хочешь работать с Калмыковой, пусть, это твое право, как главного хирурга. Но решать за других не надо... Матвей поднял на меня глаза. «Происходит странное. Ты второй день подряд защищаешь эту Калмыкову и пытаешься внушить мне, что я то не прав в чем то а то и вовсе начал страдать комплексом Бога. Я не понимаю, что ты задумала, Деля». «Я?» «Абсолютно ничего». Мне, признаться, было неприятно слышать от мужа такие слова. Я никогда не сомневалась в нем, никогда не подвергала его слова и действия, каким-то дополнительным проверкам, просто принимала их как аксиому. Матвей Мажаров был для меня не только мужем, лучшим другом и близким человеком, но и блестящим хирургом, чьи заслуги и чьи навыки я ценила куда выше собственных. «Тогда почему ты так упираешься и не хочешь отстранить ее от операции хотя бы на какое-то время?» «Матвей. Она мать-одиночка с двумя детьми». Каждый день простое будет стоить ей, вычетов из зарплаты. Только поэтому? Да, только поэтому, твердо заверила я, хотя вовсе не факт наличия двух детей заставлял меня не уступать просьбе мужа. Я хотела обсудить все сперва с Иващенко. Похоже, искусством вранья я в последнее время овладела блестяще, потому что Матвей оставил тему Калмыковой и переключился на своих курсантов, среди которых ему приглянулся один, работавший где-то в районе, и Мажаров был уверен, что из него непременно можно вырастить хорошего хирурга пластика. «Я знаю, как ты умеешь увлечь», — улыбнулась я, делая глоток холодной минеральной воды. «Но подумая о том, что, возможно, человеку это не нужно, и его устраивает нынешняя работа, но у него настоящий талант, Ты бы тоже это заметила. Матвей, меня порвут в клочки в райздраве, если я переманю к себе хирурга из района. Ты ведь знаешь, что их всегда не хватает. Кстати, я решила взять на испытательный срок Кайзельгауза-младшего. Матвей отложил вилку. В каком смысле? Ну, в каком смысле берут на испытательный срок? Нет, я не об этом. Он что же, решил из-под папиной опеки выйти? Очень странно. «Почему? Насколько я слышал в институтских клуарах, младший Кайзель Гаус у стола стоит только вторым номером при папе, сам мало что умеет». «Какие вы там все сплетники в вашем институте?» Я поморщилась и отставила стакан. «Если хочешь знать, его коллеги совершенно иного мнения. И я лично уверена, что все эти разговоры инспирирует сам папенька, чтобы сынок не вышел из-под опеки, как ты выразился». «Ой, брось! Зачем Борису Исаевичу это?» «Вспомни, сколько ему лет. И вспомни, за какие случаи берется профессор Кайзельгаус, а от каких отказывается». «И я после этого сплетник», — вздохнул муж, снова берясь за вилку. «Об этом судачат завистники, те, кому Кайзельгаус, например, диссертацию запорол». «Я бы не была так категорична, Матвей». Все, что Алка мне собрала про младшего Кайзельгауза, выглядит правдоподобным. Плюс, я ведь тоже кое с кем знакома. И вот поверь, никто мне не говорил, что младший бездарен или выезжает за счет отца. Ну-ну, неопределенно протянул Матвей. Дело, конечно, твое, если ты решила, бери. Но я бы хорошо подумал. Матвей, ты пытаешься оспорить вторую кандидатуру из тех, что я беру на работу? и тебе это, конечно, не нравится. «Конечно», — подтвердила я, — «был уговор. Ты не вмешиваешься в мою кадровую политику». «Ну да, я же всего лишь работаю потом с этими кадрами». «Что ты хочешь сказать?» «Только то, что сказал. Я работаю потом с неуравновешенными, истеричными, забывчивыми, а то и вовсе сумасшедшими. Если помнишь, нас предупредили. Еще одно происшествие — и можем прощаться с лицензией. Я этого не боюсь, и за свои решения привыкла отвечать. Я встала и взяла сумку. «Ты куда?» — удивился муж. Еще погуляю. А ты заканчивай обед и поезжай домой. Я сама доберусь». В мои планы никак не входил подобный скандал, пусть и без повышенных тонов. Но что-то в поведении и словах Матвея заставило меня проявить характер, встать и уйти, чтобы показать, я не согласна. Я буду отстаивать свою точку зрения.